Глава вторая. Ой, что это? Мёртвый голубь? спросила я, перешагивая странные высушенные кости. Тут всякое можно найти, лучше не приглядывайся, раздалось чуть впереди. Я брезгливо передёрнула плечами, аккуратно обходя небольшие костяные кучки. Кабель держишь? Да, вот он, показала конец оптоволокна. Отлично, молодец. Сможешь протянуть под этой трубой? Я присмотрелась. Вроде моя рука проходит в маленький зазор между стеной и большой обтянутой стекловолатой трубой. Да, сейчас, хватай. Я всунула провод и протянула его вперёд. Спустя секунду почувствовала, как тот пришёл в движение. Спасибо, дорогая, ты просто чудо, раздался довольный голос Марка. Конечно, вам интересно, что заставило меня пойти на такую неженскую работу? Устроиться в фирму, маленькой, но подающей надежды компьютерной сети монтажникам, меня сподвигли не самые приятные события в жизни. Это был обычный солнечный день, когда моя, а теперь уже бывшая начальница, решила, что больше не нуждается в моих услугах. Отропев от новостей, подписала заявление по-собственному. Лишь дома получила нагоняя от старшей сестры. Меня не имели права увольнять по этой статье». Но поезд уже ушёл. Разбираться с бывшим начальством я не стала. Кинула трудовую книжку в комод и забыла обо всём, как о страшном сне. Но долго лодыр не чит не вышла. Вернувшись с рейса, отец недвусмысленно дал понять: пора бы тебе, доченька, и честь знать, то есть искать новую работу, а не жить припеваючи на родительские средства. Нет, в общем-то, он был прав, но как же не хотелось выныривать из розового кокона родительской опеки и снова сталкиваться со всей неприглядностью взрослой жизни. Именно тогда мой парень в шутку предложил. «Слушай, а давай ты со мной побегаешь по заказам, будешь на подхвате?» Так и началось мое знакомство с нелегкой профессией монтажника интернет-сетей. Рано утром мы приходили в офис, забирали список заявок с адресами и шли на склад. Там брали бухту кабеля, пачку коннекторов, крепежи с гвоздями для фиксации кабеля и прочие мелочи. У каждого монтажника был свой фирменный рюкзак с набором необходимых инструментов. Также выдавалась связка ключей от нужных для работы с вичей. Мне повезло, у моего парня была своя машина, старенькая тройка BMW, которая исправно возила нас по адресам, освобождая наши спины от лишнего таскания на себе тяжёлых коробов с бухтами кабеля. Закинув всё необходимое в просторный багажник нашей старушки, мы садились внутрь и выбирали первый адрес. А дальше было два варианта: либо ласточка заводилась с первого раза, и мы благополучно ехали на заказ, либо воздушный фильтр снова начинал барахлить, и приходилось проводить какое-то время за налаживанием работы старенького двигателя. Каждое утро проходило по этому сценарию, и меня всё устраивало, ведь родители наконец отстали от меня. Ключ от свеча, дай «Номер пятьдесят четыре», — протянул руку Марк, удерживая равновесие на тонком подоконнике у самого потолка. Я выудила из рабочего рюкзака связку ключей и начала перебирать бирки. «Ты уверен, что мы его взяли?» — спросила, переходя на второй круг поиска. «Ты издеваешься?» — прошипел Марк, повернувшись в мою сторону. Глаза парня злобно сверкнули. «Нет», — показала ему связку, — «кажется, его здесь нет». «Проверь еще раз». Пожав плечами, начала медленно перекидывать ключи, проводя пальцем по номерам. Есть 56, но там цифра как-то потёрта. Может оно? Чёрт с тобой. А давай попробую. Вытянув руку в моём направлении, согласился Марк. Я встала на цыпочки, но не смогла дотянуться. Оглядевшись по сторонам, нашла взглядом коробку с свежеоткрытой бухтой кабеля. Надеюсь, выдержит, подумала, подтаскивая короб поближе. «Долго тебя ждать, у меня уже руки затекли!» — напомнил о себе парень. «Да сейчас я, погодь!» — шумно выдохнув, установила коробку и осторожно встала на нее. Теперь я смогла дотянуться до руки парня. «Спасибо!» — буркнул Марк, вставляя ключ в замочек. Я скрестила пальцы. «Хоть бы подошел!» Раздался щелчок открывшегося замка. Я вздохнула. «Вот видишь, это не я виновата, а тот, кто ключи подписывал!» состроила обиженную морску и убрала оставшиеся ключи обратно в рюкзак. Светка, перестань. Ты же знаешь, что я любя, спрыгнув вниз, сказал Марк. Ага, знаю, пробурчала, подхватывая рюкзак. Идём в квартиру? Угу, сейчас проверю кое-что. Марк просунул голову в окошко подъезда и выглянул на улицу. Провод смотришь? спросила, догадываясь, что он высматривал. Ага, Ребята просили проверить, не перетирается ли. Все, ок, идем. Подхватив коробку с кабелем, Марк пошел вниз. Около двери под номером семьдесят восемь он остановился и нажал кнопку звонка. «Проходите», — ответил мужчина, открывая дверь. «Мы уже виделись с ним сегодня, перед тем, как пошли тянуть кабель по шахте. Поэтому он уже ожидал нас». Раскрутив провод по квартире, Марк прошел прямо к компьютеру. «Светка, зафиксируй пока кабель в прихожей», — крикнул мне Марк, усаживаясь на стул хозяина. Я достала из рюкзака молоток и скобы с гвоздями. «Вам поверху или понизу?» Спросила мужчина, замерев с молотком в руках. «Э-э-э-э!» <!nia> Хозяин квартиры в очередной раз подвис. Очевидно, я снова нарушила какую-то целостную картину в его голове. «Простите, как вам кабель закрепить? Под потолком или у плинтуса?» «П-потолок?» Все же разродился решением мужчина. Уходить он, судя по всему, не собирался. Пожав плечами, повернулась к стене. «Высоковато! Можете дать табурет или стул?» — повернулась к застывшему на месте хозяину квартиры. «Ага, сейчас!» В этот раз он не заставил себя долго ждать. Спустя секунду передо мной очутился старенький табурет, заставший, должно быть, времена Сталина. Хоть бы выдержал, подумала, осторожно занося ногу над ветхой конструкцией. Закинув в карман пакетик с гвоздиками и со скобами, приблизилась к дырке над дверью, из которой тянулся кабель. Приладила его ровненькой линией, вставила гвоздь в специальное отверстие на скобе и зафиксировала провод. Один удар молотка — проверка, второй удар — зафиксировать намертво. Готово! Улыбнувшись, кинула быстрый взгляд в сторону работающего Марка. Тот вовсю строчил по клавиатуре, вбивая «Мак-адрес» и прочие циферки. Потом я заметила хозяина квартиры, не отрывающего взгляда от моих ног. Да, летом удобнее всего лазить по крыше в шортах. Что ж мне теперь делать? И только я хотела спросить мужчину, может, какие-то проблемы появились или он передумал, где делать фиксацию кабеля, как Марк позвал хозяина к компьютеру. Выдохнув с облегчением, спора застучала молотком. Когда никто не смотрит под руку или по чёртам, дело двигается значительно быстрее. Ну что, ты закончила? Появился спустя пару минут Марк. Хозяин квартиры все еще сидел за компьютером. «Да, Фифас, последний!» — ответила, удерживая во рту парочку заготовленных скоб. Замахнувшись молотком, забила гвоздь. «Все отлично! Спасибо!» — вышел к нам мужчина. Марк достал подготовленные бланки и вписал туда номер квартиры, фамилию заказчика и сумму за подключение. «Да, сейчас!» — словно только вспомнила о деньгах, засуетился хозяин. «Да, Я как раз закончила свою часть работы и теперь складывала вещи в рюкзак. Мужчина застыл с деньгами, не зная, кому их давать, мне сидящей на четвереньках около раскрытого рюкзака и Марку, записывающему что-то в блокнот. Марк толкнул плечом парня, привлекая внимание к заказчику. "Да, простите", отозвался Марк, тут же с готовностью принимая плату за подключение. Хозяин квартиры расписался на бланках, один Марк отдал ему, а второй забрал в специальную папку. Туда же он положил подписанный дубликат договора. «Спасибо, до свидания!» — подал руку довольному заказчику Марк. «До свидания!» — улыбнувшись на все тридцать два, добавила я. Как только дверь за нами закрылась, Марк спросил у меня. «Ты ничего не забыла?» «Ты теперь вечно будешь мне припоминать ту отвертку?» — разозлилась я, поворачиваясь к парню спиной — Да, один раз было дело, забыла у клиента казённую отвёртку. Но я же извинилась. Следующий вызов был в старую пятиэтажку. Припарковавшись на площадке перед нужным подъездом, Марк достал папку с адресами и начал изучать. Что там? Какой этаж? Хмм, судьба всему четвёртый. Блин, а так надеялась, что по-быстрому сделаем. Расстроилась, представляя тягомотину с протяжкой кабеля. Марк пожал плечами и повернулся ко мне. «Готово?» «Всегда готово!» — отсалютовала рукой, и мы одновременно вышли из машины. Инструмент оставили пока в багажнике, так как сначала нужно было осмотреть все на месте и прикинуть фронт работ. Марк подошел к закрытой двери подъезда. «Черт!» «Что случилось?» — спросила, заглядывая ему через плечо. «А-а-а!» Оказалось, в подъезде не было домофона, а дверь, серая, металлическая, ровная пластина, была заперта. «Ну и что делать?» — спросила, сложив руки на груди. «Есть телефон заказчика?» «Да, есть. Сейчас, погоди». Марк полез в карман за своим телефоном. «Ну?» — спросила, замечая, что он так и не звонит. «Что такое?» «Слушай, у тебя есть деньги на счету? Я, кажется, забыл пополнить». Закотив глаза, вытащила из кармана шорт свой Sony Ericsson. Держи. А сама подумала, что ситуация забавная. Парень не может позвонить с Айфона и просит дать простенький телефон, на позвонить. Панты дороже денег. Спустя три гудка и полминуты разговора к нам спустился заказчик. Это был седовласый старичок с очками в толстой роговой оправе. Он приветливо улыбнулся Марку и с недоумением уставился в мою сторону. Проходите. Отойдя внутри подъезда, сказал мужчина. Здравствуйте, кивнула ему, проходя внутрь. Марк привычным жестом протянул руку для рукопожатия. Поднявшись на четвёртый этаж, мы остановились перед входной дверью в квартиру. Марк придирчиво оглядел щиток, посмотрел на площадь над дверью, прикидывая, где лучше сверлить дырку для кабеля. Затем мы вошли внутрь. Где находится ваш компьютер? спросил Марк, снимая обувь. Я осталась в прихожей, рассматривая ее с той же целью, с которой Марк осматривался ранее снаружи. В лучших традициях людей за пятьдесят прихожая была забита старыми вещами. Массивная вешалка с полок для шапок была доверху утрамбована различными головными уборами, зонтиками и прочей мелочевкой. А еще часть вешалки закрывала доступ к стене, что было не очень удобно для прокладки кабеля. Пока я изучала подпотолочное пространство, Марк уже посмотрел всё, что нужно, и вернулся в прихожую. Сейчас мы займёмся наружными работами, а после вернёмся. Мужчина кивнул и молча прикрыл за нами дверь. Поднявшись на пятый этаж, мы осмотрели вход на крышу. Конечно, зелёный металлический люк был закрыт на замок, а на нём чёрным маркером был нарисован номер квартиры главного по подъезду, ключника, как я называла этих ребят. Ну, с богом. сказал Марк и нажал кнопку звонка. Противная трель была слышна даже этажом ниже. Послышались тяжелые шаркающие шаги и зазвенели ключи. Дверной замок щелкнул, и мы увидели местную ключницу, бабушку-божий одуванчик в темно-малиновом халате. Она не успела и слова сказать, как на лестничную площадку проскочил ее рыжий кот. «Васька, а ну вернись, засранец!» Мне стало неловко, вдруг животное исключительно домашнее, а мы стали невольной причиной его побега. «Кто вы? Что вам надо?» — немного грубо спросила бабулечка. Марк произнес заученные фразы о том, что мы являемся представителями интернет-сети Бетта.нет и что нам нужны ключи от выхода на крышу, чтобы провести кабель к клиенту. «Это с какой квартиры?» — подозрительно спросила ключница. Марк сверился с бумагой. «Сорок девятое». «А-а-а, это Борьк, что ли? Вот старый дурак, на кой ему этот интернет сдался?» Бабушка проговаривала это слово, выделяя букву «Е». Марк кивнул, на всякий случай показывая свой бейдж с фотографией, где было четко написано, кто он такой и где работает. «Поняла я вас, поняла, но ключи не дам. Вот пущу я вас на крышу, а вы там все поломайте, кто потом чинить будет?» Я вздохнула. Вот никогда не любила эти пререкания со старшим поколением. Предоставив Марку решать всё самому, молча взяла его ключи от машины и пошла вниз, кинув напоследок, что я за инструментами и кабелем. Спустившись на первый этаж, увидела уже знакомого кота. Эх, пушистик, как же я тебя понимаю, потрепав рыжего между ушей, открыла дверь, придерживая её ногой, поискала, чем можно закрепить её в таком состоянии. Как раз для этих целей, очевидно, здесь и лежал обломок кирпича. Положив его под дверью, со спокойной совестью пошла к машине. Открыла багажник, подтянула к себе ставшую заметно легче после прошлого вызова бухту, рывок, и та уже стоит у моих ног. Следом вытащила рабочий рюкзак с инструментами, сразу проверила, есть ли всё необходимое, достаточно ли коннекторов скоб, не забыли ли crimper, пассатижи и отвёртки. На крыше в любой момент может пригодиться самый неожиданный инструмент. захлопнув багажник, повернулась к подъезду. На моих глазах какая-то женщина отшвырнула кирпич в сторону и захлопнула дверь. Я даже пикнуть не успела. Закинула рюкзак за спину, обхватила коробку с кабелем и подошла к двери. Установив короб у себя в ногах, потянулась к карману шорт за мобильником. Упс.